«Булочка!» «Мама, как ты думаешь, мне там понравится?» Полина то и дело сбивалась с шага шаркой ногами и тянула Лизу за руку, словно пытаясь остановить её. «Не знаю, родная. Новые друзья, новые впечатления. Разве это плохо?» «Хорошо, наверное. Бабушка говорила, что труса праздновать — это глупо. Думаю, она права была. Чего ты боишься?» «Не знаю». А если не знаешь, то зачем придумывать себе страх так стараешься? Погоди немножко, и сама все увидишь. Мне эту школу очень хвалили. Там даже бассейн есть, представляешь? Лиза вздохнула и прибавила шаг. Но если мы с тобой будем так плестись, то точно опоздаем в первый же день. А оно нам надо. Легкая улыбка тронула уголки ее губ, и Полина вообще остановилась и замерла, как делала всякий раз, когда мама улыбалась. Это случалось так редко, что похоже было на настоящий праздник. «Мамочка!» «Идем!» Лиза глянула на дочь и потянула ее за руку. «Сегодня будет хороший день. Обещаешь?» Полина подстроилась под торопливую поступь матери и закусила губу. «Я бы этого хотела!» Новая школа, которую сдали лишь накануне учебного года, была огромной красивые корпуса, выкрашенные в яркие цвета, площадки для игр и большой стадион. Всё это было так не похоже на ту маленькую деревенскую школу, в которой Полина училась раньше, что они с Лизой постояли минутку, любуясь этим великолепием, а потом заторопились. В первый класс за год до этого Полина пошла в той деревне, где они жили с мамой и бабушкой. Свежевыкрашенные парты, Гулкие деревянные полы и запах краски и цветов, которых было столько, что учителя даже не пытались поставить их в вазы. Они набирали воду в ведра и опускали туда охапки ярких георгинов и астр, которые родители ранним утром тщательно выбирали в своих палисадниках, чтобы отправить детей в школу, как положено. Маленькие смешные первоклашки, которых было почти не видно за пышными букетами. Четыре девочки и семь мальчиков. Вот и весь класс. Огромные белые банты, новенькие брюки с отглаженной стрелочкой и робкая «Мамочка, а ты меня подождёшь?» Всё это Полина помнила так, как будто это было вчера. Она всё ещё отчаянно тосковала по друзьям и любимой учительнице. И никакие посулы, что она теперь будет учиться в одной из лучших школ города, куда они переехали с мамой летом, не заставили бы ее забыть свой первый год в школе. Даже сейчас в ее новеньком рюкзаке лежала открытка, которую нарисовали для нее одноклассники, провожая. И больше всего на свете ей хотелось бы оказаться сейчас там, в своей маленькой школе, где так тепло и уютно, где друзья и где не страшно. Вообще-то Полина была храброй девчонкой. Не боялась пауков, переплывала речку туда-сюда дважды в самом широком месте и даже ездила верхом на звёздочки очень капризной кобыли соседа дяди Миши. Почему-то Полину кобыла, не любившая чужих, подпускала к себе без проблем и вела себя настолько смирно, пока храбрая соседская мелочь ёрзала у неё на спине, что даже хозяин посмеивался. «Ох, женщины, инстинкты никуда не денешь, дитё же!» Вот она и терпит. Он позволял Полине, вцепившейся в гриву и тихонько поскуливающей от восторга, проехаться на звездочке по улице, держа повод в своих руках. «Я сама хочу!» «Рано, Полюшка! Подрастешь немножко, тогда и позволю!» Полина подросла, но разрешения так и не получила. Они с мамой уехали из деревни сразу, как только не стало бабушки. Именно из-за матери Лиза вернулась в свое время туда, где выросла, в родной дом, в деревню, откуда уехала когда-то в город, чтобы поступить в университет. «Не возвращайся сюда, доченька», — напутствовала ее мать, — «живи своей жизнью. Я ничего хорошего здесь не видала. Приехала когда-то вслед за твоим отцом, влюбилась, красивый был, умный, обещала мне горы золотые». А я, дуреха, уши-то и развесила. А оказалось, мам, разве у тебя плохая жизнь была? А что хорошего в ней было, кроме тебя? Я же света белого не видела. Дом, ферма, хозяйство, ребенок на руках. А отец твой быстро забыл и про слова, которые он мне говорил, и про то, что обещал. Я просила его вспомнить. Да куда там? Все не так ему было. Всё не эдак. А потом и вовсе ушёл. Бросил нас. Хорошо ещё, что дом оставил тебе. Так и сказал. Не мне оставляет, хотя я ему женой была без малого пятнадцать лет, а тебе, дочки Мамочка, это твой дом. Да какая разница, чей он? Ты же меня не выгонишь. Не так я тебя воспитывала. Ты никогда не говорила плохо о папе. Я и сейчас не хочу ничего плохого о нём говорить. Он мне не чужой человек. Я и сейчас бы смолчала, но ты уже взрослая. Мало ли, как жизнь повернётся. Хочу, чтобы ты понимала, что к чему. Я же надеялась, что он одумается и будет с тобой общаться. Просила его об этом. Да только всё впустую. У него новая семья. Отец твой неплохой человек, но очень уж ведомый. Мы с ним поначалу хорошо жили. Он от родителей отделился, мы дом этот построили. А потом родня его, которая меня не приняла, пеняя на то, что я городская и уклада не знаю, начала ему в уши петь такие арии, что только держись. А он не смог, не удержался, поверил. Стал придираться по пустякам, а дальше и того больше. Заявил, что любовь наша ошибкой была. А ошибки-то этой, тебе, то есть, уже лет семь было к тому моменту. Так и разошлись мы с ним. Насильно, мил, не будешь. Жаль только, что со мной расставшись, он и тебя из жизни вычеркнул. Как не уговаривала я его поддерживать с тобой связь, ответ был один. Я дом оставил. Чего тебе еще от меня надо? А раз так, то я хочу, чтобы ты понимала, дом этот — твое наследство от отца. И если кто начнет на него претендовать, не слушай. Я документы все оформила честь по чести, после того, как поняла, что отец твой меня слышать перестал. Захочешь продать? Твое право. Я перееду в город тогда. Там родительская квартира пустая стоит. Были бы они живы, даже не задумалась бы. Уехала. А так? У тебя тут друзья-подружки были. Да и с тетками своими, сестрами отца твоего, ты хорошо общалась, вот и не стала я тебя дергать. А теперь говорю тебе прямо, уезжай. Нет для тебя здесь ничего хорошего, молодежь-то почти вся разъехалась, а в городе, может, ты встретишь хорошего человека. Счастья хочу для тебя, родненькая моя». Лиза целовала руки матери, а сама ревела так, что не видела от слез ничего вокруг. Ей были выданы ключи от городской квартиры, подробная инструкция и наказ, учиться как следует. Твоё будущее. Профукаешь — сама будешь виновата. Я всегда помогу, но и ты для себя что-то сделай. Поняла меня? Лизе только и оставалась что кивнуть. А потом были пять лет, на протяжении которых мама каждую субботу приезжала в город, чтобы привезти полные сумки и проведать Лизу. Грибы вот, любимые твои. В этом году много их. Насолила столько, что за зиму, боюсь, и не съедим. Утку в морозилку убирай сразу. И еще я тебе малину привезла. Сама варенье сваришь? Так, съем. Спасибо, мамочка. Елизавета обнимала маму и чувствовала себя самой счастливой на свете. А потом был артём И была любовь. Свадьба, счастье, рождение Полины. И тот страшный день, когда руководитель секции, где муж Лизы занимался альпинизмом, сообщил ей о том, что случилось на том сложном склоне, который Артём так хотел покорить. Не успела она оправиться от потери, как к ней нагрянули тётушки. Лиза, отец с тобой встретиться хочет. Зачем? Поговорить. Тётки прятали глаза, но Лиза и так уже обо всём догадалась. Если пусть даже не заикается. Пока мама жива, ничего делить не позволю. А ты что же, так ничего и не знаешь? Мама твоя... Домой к матери Лиза летела. Но время бывает очень жестоко к любящим. Они спорят с ним, пытаются торговаться и умоляют замедлить свою тяжелую поступь. Но время глухо к мольбам оно делает свое дело порой отнимая надежду и не давая ничего взамен но слизой ему пришлось считаться мамочка ну почему почему ты мне ничего не сказала лиза снова целовала руки матери ругая себя за то что не заметила насколько стали тоньше ее пальцы доченька до да того ли тебе было артём полина маленькая я не хотела чтобы ты думала еще и обо мне. «А о ком мне думать, мама? У меня же больше никого нет. Ты и дочка. Не смей меня бросать, слышишь? Как я без тебя?» Лиза ревела, не вытирая слез, совсем как в детстве. Только всхлипывать старалась потише, чтобы не услышала Полина, которая спала в соседней комнате. «Нет, мамочка, я не готова тебя отпустить, слышишь? Не могу!» «И не надо, доченька!» — улыбалась мать Лизы и гладила ее руки. «Не надо, я буду держаться!» Сколько сил и терпения было в этой женщине! Откуда она черпала их? Вместо отмеренных ей пары месяцев она продержалась больше четырех лет. Гнала от себя дочь, уговаривая ее вернуться в город, но Лиза стояла на своем, ее дом рядом с мамой. Полина росла любопытной, шустрой, балованной и знающей, что в жизни нет ничего важнее семьи и любви к тем, кто рядом. «Бабуленька, давай булочки печь». «Давай, рыбка моя. Сладкие или соленые?» «Всякие. Хлеба много не бывает. Ты сама так говорила. Я ребят угощу». «И то дело. Становись рядышком со мной. Будем тесто творить». Полина очень хорошо запомнила и это слово, и бабушкины руки, которые то энергично месили тесто, то ласково-любовно оглаживали его, словно отдавая своё тепло. Булочки, пирожки, ватрушки, выпечка в доме не переводилась. «Мамочка, ты опять?» — Лиза приходила с работы и качала головой, глядя на блюдо с пирогами, стоявшие на столе. «Не ругайся, доченька!» Мне это в радость. Устала лежать. Встану, разойдусь немного, и мне легче. Детвора рядом толчутся. Как голчата ждут, когда можно будет пирожок или булочку ухватить и бежать играть дальше. Это ли несчастье? Пока они рядом, я живая. Понимаешь ты это? Молчу, мам. Лишь бы тебе не в тягость было. Полина пошла в первый класс, и мать Лизы плакала от счастья, любуясь на серьёзную, немного испуганную внучку с огромными белыми бантами на концах тоненьких косичек. «Позволил Господь мне дожить до этого дня. Подойди ко мне, детка, я тебе ленточки поправлю». Лиза поняла, что всё плохо в тот день, когда её мама не поднялась утром, чтобы поставить хлеб. Вызвав соседа, она посоветовалась с ним, решая, вести ли маму в город, а потом поручил ему Полину. «Пусть у вас побудет». Два дня и две ночи она не смыкала глаз, сидя рядом с мамой и держа ее за руку. «Отпусти меня, милая! Пора! Не могу, мамочка! Не проси! Надо!» Лиза задремала только раз на рассвете и проснулась от того, что ей показалось, как что-то теплое коснулось щеки, и мамин голос произнес ласково «Вставай, доченька, пора». Оставаться в родном доме после того, как не стала матери, Лизе было невыносимо. Тетки, не заглядывающие в ее дом все то время, пока болела мама, стали наведываться чуть не каждый день, но молчали до поры до времени а потому Лиза сама завела нужный им разговор. «Отец все еще хочет со мной встретиться?» «Да. Передайте ему, что я не хочу. Пусть юриста найдет и пришлет ко мне. Все решим». Она отдала третью часть от продажи дома отцу и поставила точку в своих отношениях с родственниками. Тетушки возмущались, конечно, но не настаивали на том, чтобы поддерживать общение. Гордая ты больно, Лизавета. Нельзя так. полинки своей какой пример подаёшь? Корней своих знать не будет. Все её корни — это я и мама. И нас она знает очень хорошо. Сколько лет мы в деревне прожили? Хоть раз вы её к себе пригласили? Приветили? Ваши дети и внуки в мой дом приходили как в свой, а вы Полю к себе не пускали. Думаете, я забыла, как вы ко мне в город приезжали, чтобы дом делить? «Нет, память у меня хорошая, всё помню». «Ох, и остра ты на язык стала! Ну и живи одна, намаешься-прибежишь!» Им невдомек было, что Лиза вовсе не была одна. Соседи ее, Михаил и Галина, поддерживали ее все то время, пока болела мама, а потом помогли с подготовкой и присматривали за Полиной. Бездетные, но очень добрые люди... Они считали девочку своей внучкой, а Лизу — дочерью. «Своих Господь не дал», — вздыхала Галина. «Зато послал вас с полишкой Решишь уезжать, Лизок, — твое дело. Только ты уж не гони нас. Позволь хоть изредка в гости наведываться, досмотреть, как Полинка растет. И сами приезжайте. Мы тут за всем присмотрим. Ты не сомневайся. А ты решай, как лучше будет для вас. Поле растет». Ей учиться нужно. Учительница говорила, что она очень умненькая. Вот и думай. Школа у нас хорошая. Да только довольна ли её будет для девочки? Мама твоя очень хотела, чтобы вы в город переехали. Лиза после этого разговора решила сделать так, как хотела мама. И теперь вела дочь в новую школу. День мелькнул, как и не было. Полина осталась довольна и новым классом, и школой. У нее начались учебные будни, Ализа с головой ушла в работу, понимая, что теперь им с дочерью рассчитывать не на кого. Первое же родительское собрание стало для нее откровением. Ор, который стоял при обсуждении подарков для детей к Новому году, стоял такой, что ей просто захотелось заткнуть уши и выбежать вон из класса. Она поймала взгляд учительницы, которая зажалась в углу за своим столом, и поняла, Ей тоже происходящее не нравится. Ольга Михайловна была молодой, не очень опытной и до истерики боялась бойких руководителей родительского комитета, которые второй год командовали парадом, не обращая внимания на руководство школы и классного руководителя. Она даже не пыталась вмешаться в происходящее, но после собрания сама подошла к Лизе. «Удивлены? Так у нас всегда. Вы внимание не обращайте». Они вообще-то хорошие, просто кричат очень уж громко. Это да. Я хотела с вами о Полине поговорить. Что-то случилось? Встревожилась Лиза. Даже не знаю, как и сказать. Понимаете, она покупает булочки на переменах. Знаю, ведь деньги на это я ей даю. Ей не очень нравится еда в столовой, и я не хочу, чтобы она ходила голодная. Дело в том, что Полина ест очень хорошо, Не капризничает, но не булочки. Постойте, я что-то совсем ничего не понимаю. Она покупает булочку, но её не ест? А что же она с ней делает? Я хочу, чтобы вы сами спросили у неё об этом. А вы знаете? Да, знаю. Но хочу, чтобы она сама вам рассказала. Одно могу сказать. У вас есть повод гордиться вашей девочкой. Лизе ничего не оставалось, как только кивнуть в ответ. Домой она пришла несколько озадаченной. «Поля, ты мне можешь кое-что объяснить?» «Что, мамочка?» Полина с готовностью отодвинула от себя тетрадь с задачками. «Ах ты хитрюга!» Лиза невольно улыбнулась. «Решила, что мы беседовать будем, а не математику решать?» «Ага!» «Ну уж нет. Давай так. Я тебе задачку...» А ты мне решение. Интересную? Очень. Слушай. Есть девочка, у которой в кошельке денежка. Девочка идет и покупает в буфете булочку. Денежку она заплатила и булочку получила. Пока все понятно? Хорошо. А теперь вопрос. Девочка булочку не ела, но так куда-то делась. И теперь у девочки ни булочки, ни денежки. Вопрос. «Куда делась булочка?» Полина посерьезнела и опустила глаза. «А ты сердиться не будешь, Поля?» «Я не знаю. Для начала мне нужно понять, что происходит. Понимаешь, мамочка, у нас в классе есть мальчик. У него тоже только мама, как ты у меня. Но он все время голодный. Он не ест с вами?» «Ест, но ему все равно мало». Я спросила, завтракает ли он утром, и что он сказал? Ничего, рассердился и обиделся на меня. Но булочку потом взял? Да, он очень голодный был. Полина чуть не разревелась, но Лиза обняла ее и прижала к себе. Не плачь, маленькая, ты самая добрая девочка на свете. Бабушка тоже так говорила. А еще говорила, что нужно делиться хлебом с тем, кто голодный. Булочка — это ведь тоже хлеб. Конечно, Поля, хлеб. на утро Лиза позвонила Ольге Михайловне. Выяснили, в чем дело? Да, у вас очень хорошая, добрая девочка. Знаете, как она отдавала эти булочки Коле? Просто оставляла на столе рядом с его тарелкой, ничего не говоря, ничего не объясняя. Я никак не могла ожидать от ребёнка её возраста такого такта. Простите, что не вмешалась в эту ситуацию сразу. У Коли очень сложная ситуация в семье. Его мама, как бы это сказать помягче, злоупотребляет крепкими напитками. У неё очень непросто жизнь складывается, и мальчик стал просто заложником сложных семейных обстоятельств». «Настолько, что она перестала его кормить?» «И это тоже. У нас есть в классе папа, который один воспитывает дочь. Узнав о том, что Коля ходит в школу в стареньких кедах, он купил мальчику туфли и кроссовки. Просто по собственной инициативе. Я не хочу поднимать этот вопрос на собрании Вы же видели, чем это может обернуться?» «Понимаю. Вот только одного понять не могу». Колина мама позаботилась о его питании в школе. Значит, не настолько все плохо. Ольга Михайловна замялась, и Лиза поняла. Это вы? Вы оплачивали его питание? Да, я не стала отпираться учительница. Я не могла позволить ребенку остаться голодным. Что мы можем сделать? Уже ничего, процесс запущен. Я говорила с директором школы, и она занялась этим вопросом. Маму коля ограничит в родительских правах, и мальчика передадут на воспитание отцу. Как выяснилось, у него не было информации о том, как живет ребенок. Расстались они с мамой Коли со скандалом, и она не давала сыну видеться с отцом. История сложная, но я надеюсь, что скоро все наладится. Я тоже на это надеюсь. Лиза распрощалась с Ольгой Михайловной и улыбнулась уже спокойно и радостно впервые с того момента, как не стала ее мамой. А спустя пару недель Полина, проснувшись в субботу утром позже обычного, притопала на кухню и захлопала в ладоши, увидев, чем занимается Лиза. «Мамочка, тесто!» «Да, маленькая, будем печь пирог». «Ура!» «Скажи, а Коля уже забрал папа?» «Да». Ольга Михайловна сказала, что Коля теперь будет учиться в другом городе. «И знаешь, мамочка, я очень рада за него. Он так улыбался, когда она об этом говорила. Это же значит, что у него теперь всё будет хорошо». «Думаю, да. Ты пожелала ему что-нибудь на прощание?» «Нет». Полина отщипнула кусочек теста и взяла скалку, лежавшую на столе. «Телефон же есть. Зачем нам прощаться?» Я купила ему булочку. Лиза рассмеялась и кивнула. Молодец!